Лечение внушением вовсе не кажется трудным, а наоборот до того приятным, что меня сильно начинает тянуть скорее опять забыться под влиянием разумного убеждения и еще и еще окрепнуть душою и телом от этих слов спокойно могучих. Эти слова хочется век слышать и ощущать от них новый и новый приток сил нравственных и физических.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 также засвидетельствовано лицами, заслуживающими безусловного доверия. Примеры такого магического излечения от бородавок из своих личных наблюдений сообщают, между прочим, такие лица, как ТАК, Карпентер и другие. Свидетельством магического влияния внушений в бодрственном состоянии служат также чудесные исцеления от недугов, производимые Мессмером. Аббатом Фария, брэдом и другими. Ясно стало быть, что внушение, производимое в бодрственном состоянии, в умелых руках может оказаться полезным как действительно лечебное средство. Нужно только создать благоприятствующее такому внушению условие для того, чтобы оно могло возыметь свое действие. Значение веры при лечении внушением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 Необходимо так или иначе вселить безусловную веру в силу самого внушения. Но вот в этом-то обстоятельстве и кроется причина того, что лечить внушением в бодрственном состоянии при обыкновенных условиях, не прибегая к приемам которые клеймит общественная совесть может далеко не всякий в силу чего этот метод лечения и не пользуется особенным распространением среди врачебного сословия. Тем не менее, не должно забывать, что все вообще врачи, хотя бы и невольным образом, обычно применяют у кровати своих больных рядом с другими лечебными мероприятиями и психическое лечение или психотерапию, сводящуюся главным образом к действию внушения в бодрственном состоянии. Ввиду этого нам кажется не лишним указать здесь в общих чертах на те условия,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 Последнее удавалось неоднократно и мне у больных с хроническими галлюцинациями, в особенности же у алкоголиков. В настоящее время, впрочем, внушаемость в бодрственном состоянии составляет предмет исследования при экспериментально-психологических работах с помощью особых приемов, о которых нет надобности здесь распространяться. достаточно сказать здесь, что такие исследования, производимые, между прочим, и у нас, доказывают, что степень внушаемости существенно зависит как от воспринимающего органа при посредстве которого производится исследование, так и от других условий, которыми обставляется внушение, не говоря об индивидуальных условиях и возрасте. Полагаю, что приведенных данных вполне достаточно, чтобы прийти к выводу. что внушение, производимое в бодрственном состоянии, при умелом пользовании составляет весьма действительное лечебное средство, которое врач никогда не должен упускать из виду в своей практике. Заслуживает внимания лечение внушением в бодрственном состоянии и в силу некоторых индивидуальных особенностей. В отдельных случаях имеется настоящая боязнь гипнотического лечения. боязнь, развившаяся на почве распространенных ложных сведений о гипнозе и различного рода предубеждений. В этих случаях было бы трудно рассчитывать на разубеждение больных, а с другой стороны, применение гипноза может сопровождаться развитием сердцебиения, истерическими или другими нервными проявлениями, а потому следует на первое время совершенно оставить мысль. пользоваться гипнозом для лечения, а, успокоив больного, предложить ему лечение внушением в бодрственном состоянии, предупредив его, что для лечения внушением нет никакой необходимости в усыплении, а нужно только развитие пассивного состояния, для чего необходимо лишь вполне неподвижное положение с закрытием глаз. Когда согласие получено, немедленно следует приступить к внушению в бодрственном состоянии. Нередко больные, убедившись, в чем заключается внушение, впоследствии не возражают и против гипнотических сеансов с внушением, особенно если им объяснить, что внушение в гипнозе по существу такого же рода, как и внушение в бодрственном состоянии. Кроме того, должно избегать гипноза и в тех исключительно редких случаях, когда сам по себе гипноз почему-либо вызывает неприятное и тягостное состояние. Для примера приведу, как одна истеричка характеризовала действие на нее гипноза, вследствие чего пришлось прибегнуть к внушению в бодрственном состоянии. «Да, перед силой действия внушения остается только преклониться, но перед усыплением, как я испытала и ощутила его, никогда». Это мучительный акт, держащий почти сутки в состоянии какой-то иступленности, невменяемости. Состояние, очень похожее на то, какое охватывает при испуге, при тяжелой обиде, при горьких, безысходных слезах. Вообще усыплением лечиться так тяжело нравственно и так больно, стягивает, давит голову, затрудняет дыхание. что впадаешь в это оцепенение только ради добрых, светлых слов внушения, чтобы их услышать и воспринять как уговор, как успокоение. Предупреждаю, однако, что такие явления составляют редкое исключение из общего правила, так как в огромном большинстве случаев гипноз сам по себе не сопровождается какими-либо тягостными состояниями.